Глава двадцать пятая. Подходя к ресторану, она видит ждущего ее Бена в спортивной куртке. Он подстриг бороду и аккуратно причесал волосы, и внезапно у нее возникает ощущение, будто она на самом настоящем свидании. Бен почему-то смотрит на Грету удивленно. Что? спрашивает она, оглядывая свою одежду. Поверх платья она набросила кожаную куртку но поскольку большинство других пассажиров одеты более торжественно платье в пол и дорогие костюмы она думает а не снять ли ее Бен качает головой я буквально только что размышлял над тем а что было бы встреть я тебя в нью йорке он показывает на ее платье и понял что ты вероятно на меня и не взглянула бы грета улыбается кто знает скорее всего нет Он наклоняется, чтобы поцеловать ее в щеку. Немного медлит, не убирая губы от ее уха, и добавляет. Постараюсь не зацикливаться на этом. Они садятся за столик у окна. Он рассчитан на четырех человек, но Бену просил метр до отеля позволить им остаться за ним вдвоем. Они сидят и смотрят на воду и на серый берег. Они делают заказ, и Гретта зевает, что смешит Бена. Ты хуже моих студентов! «Прошу прощения», — говорит она и трет глаза. «Это был очень длинный день. Как у вас с папой?» «Даже не знаю, что сказать. Всего было так много. Споров, эмоций, прогресса в отношениях. Но я совершенно вымоталась. Не думаю, что мы можем проводить вместе столько времени. По крайней мере, когда рядом нет мамы». Он кивает. «Она была у вас переводчиком?» «Была» соглашается Грета. А теперь мы вопием друг на друга на совершенно разных языках. Она вертит в руках салфетку. Я столько лет ругалась с ним. Наши с ним отношения всегда складывались сложно. Он и мой брат, они смотрят бейсбол и радуются жизни. Он и я, мы ссоримся. Но сейчас, кажется, все стало иначе. Как? Она пожимает плечами. Он старый и печальный. И я тоже. Честно говоря, мне не хотелось сегодня ссориться с ним. Душа к этому не лежала. Не пойми меня неправильно. Я до сих пор считаю, что во всем виноват большей частью он. Он отец. Но я, совершенно ясно, тоже не безгрешна. А сегодня утром вроде как... не знаю. Может, впервые за все время мне захотелось, чтобы наши отношения стали проще. Тебе нужно сказать ему об этом? Не могу. Качает она головой. «У нас столько всего в прошлом, и мы оба слишком упрямы. Люди меняются». Гретта смотрит на него. Не прошло еще и часа, как Джейсон сказал ей то же самое, и она задумывается, а не одна ли она осталась прежней, потому что оказалась неспособной измениться. Ее телефон жужжит на столе, она берет его и видит имя Хоуи. Проигнорировав его звонок, она делает глоток вина. «Расскажи мне о рыбалке», — просит она Бена. «Поймал что-нибудь?» «Ага, нерку. Большую», — хвастается он. «Я один такой». «Вау!» — радуется она. И тут ее телефон снова вибрирует. На этот раз звонит Чарльз, муж Хоуи. Ее менеджер прибегает к этой уловке, когда кто-то не хочет разговаривать с ним. Она опять не отвечает но это не прокатывает, потому что Хоуи сразу же присылает ей ссылку на статью в People. Заголовок гласит «Гретта Джеймс обручилась с музыкальным продюсером», а под ним написано «Многие уже прочитали новость. Всем хочется, чтобы ты это прокомментировала. Я сейчас склею Анны и Мигелем. Они говорят, что это нужно сделать не позднее завтрашнего дня». Анна и Мигель — рекламные агенты. Она работает на лейбл, его нанимают на время. И то, что они сейчас все вместе, означает, что дело приняло серьезный оборот. «Комментарий», — думает она. Но что она может сказать? Мы с Люком в восторге от того, что начинаем новую главу нашей совместной жизни? Одно дело — не опровергать ложь, и совсем другое — лгать самой. Гретта поднимает глаза и видит, что Бен наблюдает за ней. Она кладет телефон на стол. Это мой менеджер, объясняет Грета. Новость, очевидно, облетела весь мир. И он разбирается с этим? Вроде как, отвечает она, и Бен приподнимает брови. Нужно точно выбрать время. Что это значит? Она берет вилку, снова кладет ее, избегая его взгляда. У нее сводит желудок. Как я понимаю, идея заключается в том, что нужно подождать несколько дней. Чего ради? Это вопрос стратегии. То есть так лучше для Паблисити? Нет, говорит она, потом пожимает плечами. Не знаю, может быть. От Хоуи приходит еще одно сообщение. Нам необходимо либо бросить им кость, либо дать опровержение. Что ты предпочитаешь? Бен смотрит на нее. Пожалуйста, скажи, что ты это несерьезно. Она чувствует внезапное раздражение. Пожалуйста, скажи, что не будешь вести себя как недоумок только потому, что спишь со мной. Это не потому он замолкает и качает головой. А потому что ты выше этого. Притворяться, что помолвлена с каким-то парнем, просто ради чего? Чтобы о тебе писали? Чтобы получить несколько дополнительных лайков? Это не в твоем духе. Ты едва знаешь меня. Мы знакомы всего несколько дней. Ну, мне так не кажется. Он берет бокал и пьет залпом. В любом случае время ⁇ это просто ментальная конструкция. Гретта невольно смеется, но Бен по-прежнему серьезен. Послушай, я уверен, все не так сложно, как кажется. Он снова наклоняется к ней. И ты не обязана что-то объяснять мне. Но в голову приходит мысль, что ты не отрицаешь этого, потому что все еще любишь того парня. Это не так. Спокойно говорит Гретта. И в чем же тогда дело? Ты же сам только что сказал, что я не обязана объяснять тебе что-либо. Он открывает рот, снова закрывает его и выглядит так, будто его улечили в чем то недостойном. Ну, я врал. Можешь, по крайней мере, побольше рассказать об этом Люке? Почему ты порвала с ним? Она вздыхает. Зачем тебе это? Просто хочу знать. Это неправильно. Мы не должны говорить о наших бывших. «Особенно, когда твоя бывшая не вполне бывшая». «Окей, хорошо. Чего ты хочешь о ней услышать?» У него такой вид, будто его собираются подвергнуть тесту на наркотики. Он допивает вино и наливает еще. «Я все тебе расскажу». Грета бросает на него сердитый взгляд. «Я сказала, что мы не должны делать это». «Да ладно тебе». Он хлопает в ладоши. «Давай, самый убойный вопрос». Прекрасно. Что ей больше всего не нравилось в браке с тобой? Он удивляется, а потом смеется. Окей, я передумал. Это ужасная идея. Я же говорила. Улыбается она ему. Его глаза блестят в ярком свете, и он выглядит моложе в рубашке с короткими рукавами и неоспоримо привлекательным. Но эта его привлекательность так ненавязчива, что немудрено не заметить ее. Грета думает о его недавних словах. А что было бы, если бы они встретились в Нью-Йорке? Тогда она сразу же представила его на одном из своих концертов. Рыба выброшенная на берег. Но теперь в голове у нее возникают другие образы. Бен заваривает чай на ее плите, они вместе читают в постели, гуляют прекрасным нью-йоркским днем по Томпкинс-сквер-парку и едят мороженое. То обстоятельство, что она не делала и даже не хотела делать этого прежде, не удивляет ее. Это не имело бы никакого смысла с каким-нибудь другим ее парнем. Джейсон все время работал, а Люк считал себя очень уж клёвым. Ее бойфренд во время учебы в колледже, его звали Уисли, практически не покидал комнаты в общежитии, где курил травку и играл в видеоигры. А несколько менее значимых для нее бойфрендов, с которыми она имела дело, когда ей не было тридцати, Райан, занимавшийся цифровой рекламой, Пабло, программист, и Ян, управляющий хедж-фондом, не продержались до того этапа в отношениях, когда даже самые обыденные вещи кажутся особенными, если ты занимаешься ими в подходящей компании. Но с Беном вполне можно проделывать такое. И хотя она понимает, что это скорее не ее собственные фантазии, а сцены из тех романтических комедий, которые она видела — Тех любовных историй, которые она слышала, но не означает, что подобные образы появились из ниоткуда. Они из чего-то подлинного, не из ее тоски и надежды. Вероятно, она искренне не мечтала об этом. Она под столом слегка прислоняет свое колено к его колену в знак примирения. Это не имеет отношения к люку, говорит она. Только ко мне. Что ты хочешь сказать? Я переживаю сейчас непростое время. Это трудно объяснить, а может и нет. Наверное, все это просто смущает меня. То есть, — спрашивает Бен, — тебя что-то смущает? Если тебе от этого станет легче, то, признаюсь, непосредственно перед тем, как ты пришла, я обнаружил, что к моему ботинку прилип кусок туалетной бумаги. Гретта качает головой. Нет, я говорю о том, что мне трудно открываться новым для меня людям. Тебе никогда не хочется перемотать запись вперед и сразу узнать все, что нужно, а не прийти к этому постепенно. Боже ты мой, нет! Мне нравится этот этап отношений. Все равно, что проделать исследовательскую работу перед тем, как сесть и начать писать. Ты знакомишься с интересными фактами и случайными идеями, но все еще понятия не имеешь, чем они обернутся. Любой исход одинаково возможен. Грета, не задумавшись ни на секунду. Целует его. Одна ее рука лежит у него на колени, другая — на столе, а свет вокруг подобен свету звезд. Откинувшись потом на спинку стула, она делает глубокий вдох и начинает. «Мама умерла внезапно. А потом я порвала с люком. Тоже внезапно. А потом попыталась исполнить песню, которую только что написала, и развалилась на части на сцене». Прямо-таки развалилась. Видео с выступления взорвало интернет, и критики смешали мою песню с грязью. Объявили о выпуске моего нового альбома, а я совсем перестала выступать, хотя всегда любила это больше, чем что-то еще. Предполагалось, что перерыв ненадолго, но с тех пор прошло уже три месяца, а я ни разу не выходила на сцену. В эти выходные я должна играть на губернаторском балу, И лейбл боится, что я снова облажаюсь. И потому боссы хотят, чтобы я следовала утвержденному сценарию, представила новый альбом, исполнила несколько хитов и загладила впечатление от произошедшего. Потому что рассчитывают, что онлайн-трансляция поможет вернуть мою карьеру на привычные рельсы. Но я засомневалась, а правильно ли это будет? Может, единственный выход — пройти через все я должна попробовать еще раз но боюсь что независимо от того что я буду играть развалюсь на части еще раз потому что я по прежнему в раздрае и если снова получится плохо не уверена что моя карьера выдержит это и тогда все остальное тоже пойдет прахом потому что это основа моей личности и мне ненавистна мысль что папа может оказаться прав и я не говорю уж об остальных кто сомневался во мне Особенно Митчели Келли, который раскритиковал мое исполнение «Литиум» на шоу «Талантов» в восьмом классе. Хотя он и занимается, вероятно, какой-то депрессивной работой, сидя за письменным столом, и никогда не услышит такую клевую музыку, как моя. И прежде чем ты что-то скажешь, я сообщу тебе, что понимаю. Это все психология. Но сейчас я чувствую все это очень-очень реально. Особенно страх хотя он никогда прежде не был проблемой для меня и да может мне повезло что я так продвинулась вперед ценой тяжелой работы и огромного нервного напряжения а еще благодаря грёбаной слепой судьбе но это не значит что я не хочу большего потому что я хочу я хочу гораздо большего и думаю о статье которую роллинг стоун выпустил какое то время назад снабдив заголовком грета джейнс «Птица высокого полета, И там есть фотография, на которой я будто парю в облаках. А в последнее время я стала совсем другой. Кажется, я тону, и если чего-то не предприму, то никогда не выплыву. А я должна это сделать. Должна, потому что единственное, что я знаю наверняка, я не готова пойти ко дну. Совершенно не готова. Она переводит дыхание... И Бен смотрит на нее, как ей кажется, очень долго. А что такое, наконец, произносит он. Губернаторский бал.